Я бы решила, что прошли годы. А если бы до Кучаева? Три минуты, а может быть, три десятилетия. Мороз крепчает, длинноногие фонари стынут на углах. Парикмахер Бывш, Б. Дмитровка, 13, салон для дам. Прическа, маникюр, педикюр, массаж лица, отдельные кабинеты для окраски волос. Модельный дом, Кузнецкий перп. Пять. Последние моды. Капы, манто, вечерние туалеты, а примиди костюмы. костюмы. Моссельпром. Требуйте во всех кондитерских киосках, хлебопекарнях, какао, шоколад, нестле, коллер, галлопетер, капе и др. Заграничные продукты высших марок. У меня, Владимир Васильевич, дед был отчетливый историк Борода с ворота, да и ум не с прикалиток. Докучаев налил себе и мне водки. Спустяка начал, лыка драл с мордвой косоглазой. Но вот я и говорю, а под догар обе дни пароходишки его, как утки, плескались. К слову, значится, пятьдесят три года состояние себе упрочал, а спустил до последнего Алтына в одну ночь. Выпьем, Владимир Васильевич? Выпьем. И был это он огромнейший любитель петушиных боев. Жизни по ним учился. Птицу имел родовую, одно заглядение. Все больше пера светло-солового или красно-мурогова. Зоб, как вороний крыло, ноги либо горелые, либо зеленые, либо желтые. Коготь черный, глаз красный. Подлите, Владимир Васильевич. подлейте. В бою всего более переярко ценил. Это значит петуха, который вторым пером оделся. Докучаев встал и прошелся по комнате. Птицу, как и нашего брата, в строгости держать надо. Чуть жиру поднавесило сейчас на катушке из черного хлеба и сухой овес. Без правильной отдержки тело непременно станет как ситный мякиш. А про гребень там или про мундир и разговоров нету. Какой уж пурпур, какой блеск. Приумножим, Владимир Васильевич. Приумножим. В бою, доложу я вам, каждая птица имеет свой ход. Один боец напрямую, как жеребец выступает. Красота, глядеть, рыцарь, а не петух. Только все это ни к чему. Графское баловство, Илья Петрович улыбается. Есть еще кружастые, но это будет маленько посмышленнее. Рыцари завсегда, значит, сад читает. Да, потом, Владимир Васильевич, идет посылистый, хитрый петух. С позади канали бьет. Ни по чем кружастому его не вытерпеть.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 Удивительная стратегия. Башка, башка, доложу я вам. Сократ, а не птица. Наше здоровье, Владимир Васильевич. Дед меня, бывало, пальцем все в лоб тычет. Учи, Сильюшка, при мудрости жизни. Не ходи, болван, жеребцом, не плавай лебедем. Кто, спрашиваю, тебя мудр? Гад ползучий мудр, искуситель мудр. Змей, слышишь, змей. Это, брат, ничего, что брюхо-то в дерьме. Зато, брат, ум не во тьме, понял? Не во тьме.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 Процентик, правда, возрос, но капитал не ворочался. Тучной свиньей лежал. Обидно для капитала. А на вороватом ходу у Ильи Петровича загораются зрачки, как две черные свечки. Две недели тому назад гражданин Докучаев покупает на таможне парафин и продает Петру Губхим секцией. Играет на понижение. Покупает у Петра губ секции и продает ревошу. Покупает у Ривоша и перепродает северо-югу. Покупает у северо-юга, сбывает техноснабу и находит желателя в главхимии. Покупает в главхимии и предлагает спич тресту. Причем, извольте видеть, при всяком переверте процент наш, себе сказать, был в побратанье. С совестью и законом... «Именно. Прикажете, Владимир Васильевич?» «Пожалуй». Докучаев открывает бутылку шампанского. «Сегодня спич-трест забирает парафин с таможни».